«В общем, Рорен принял запрос?» На следующий день они были у южных ворот Калурови, скрестив руки на груди, Лейла в полном снаряжении задала вопрос, и Рорен кивнул. «Могу я узнать причину?» «В основном потому, что ваш лидер первым выпалил, что согласен на задание». После этих слов суровый взгляд Лейлы был направлен на краса, почему-то несший на спине большую сумку парень заметил это, вздрогнул и попытался сбежать от взгляда девушки. «Нанимательница!» Женщина. Это главная причина. Можно было отказаться, мы ведь все в одной лодке, да и как-то совестно, что этого придурка остановить не вышло. Роран думал остановить побои, но пока молчал и лишь качал головой. Они приехали сюда на отдых, а в итоге взяли задание. Однако половину очарования этого места они опробовать не могли, потому полностью расслабиться не выйдет, так что можно было немного поработать и избавиться от того, что послужило причиной. «Что же должно случиться, что горячими источниками стало нельзя пользоваться?» Спросила Лейла, которая первая вышла за южные ворота. Следом шли Рорен и Лепис, потом Гула, Анджи и Лору, а в самом последнем плёлся крас, а они направлялись на юг. Изначально вода была мутно-белой, а потом стала коричневой, и от неё исходит запах ржавчины и гнили. Может, кровь примешалась? Непонятно. Может быть. Насколько там крови, чтобы она повлияла на все источники города? Небольшое количество не разойдётся по всему городу. Было бы странно, но шумиха на весь город не поднялась бы. Но загрязнены оказались все источники, а значит, чего-то было много, и если дело в крови, то где-то её должно быть очень много. Даже представить сложно. Если кровь, то её там целая река. Иначе бы она закончилась, и вода в источниках снова бы очистилась. «Одно дело, если в Источник попал раненый дракон, но иначе ведь кровь уйдёт. Тогда как думаешь, что это, Роран?» На вопрос он лишь пожал плечами. «Не знаю, так что надо проверить». «Понятно, только это и остаётся. Однако...» Шедшая первая Лейла не договорила. Роран подумал, что ей нравится болтать. Надо было объяснить всё шедшее сзади Анджи и Лору, потому она не собиралась останавливаться. «Но у правителя ведь есть солдаты». «Есть, но солдаты тоже остаются зверолюдьми», — ответила Роран и Лейла насупилась, не понимая, в чём дело, так что пришлось продолжить. «Не мне так говорить, но зверолюди не очень подходят для поисков». «А, понятно. Считалось, что зверолюди грубые и не подходят для деликатной работы. Кажется, они сами это понимали. Если бы она позволила своим солдатам заняться этим, возможно, всё стало бы ещё хуже» понимающие и способный принять меры правитель действительно хорош?» Восхищенно сказала Ляпис, но Лейла лишь неоднозначно улыбнулась, услышав это. «И всё же я сомневаюсь, что стоит её хвалить, если она дала задание первым встречным авантюристам. Ещё и лично. Тут вопрос выживания города, а не военная тайна. Если не поспешить, информация будет расходиться лишь быстрее». Она сказала, что как раз ходила по городу в поисках кого-то подходящего и встретила краса. «Краса!» – удивилась Лейла, хотя Лепис была удивлена не меньше. А Роран понимал их обеих. С точки зрения Лепис, с Красом иметь дело было куда проще, потому правительница и присмотрелась к нему. А вот Лейла считала, с точки зрения лидерства, Крас скорее просто смазливый паренёк, а вот Ророн привлекает внимание куда больше, потому и удивилась, что обратили внимание именно на Краса. Однако вскоре на лице девушки появилось понимание – Она поняла, что Крас бабник. Прямо об этом никто не говорит, но... Менойд выбрала их, потому что интуиция подсказывала ей, что Крас не откажется. Но вместе с тем было понятно, что говорить с ним напрямую бесполезно, так что задание было передано Красу через Рорана. Он настолько туп, что его даже незнакомцы насквозь видят. Лойла поражённо уставилась на парне а тот не нашёл, куда спрятаться, потому повернулся спиной и скрылся за вещами. «Природная или звериная интуиция не У правителя она отлично развита. Задание мы взяли. Похоже, придётся только разобраться с этой бедой. А я не против». Лейла считала большой неудачей этот запрос, но Лепис дала неожиданный ответ. Сдачины и Роран и Лейла не верили, что у Лепис было желание поработать, но девушка сказала. «Мы ведь на горячих источниках. Я так хотела помыться в большой ванне, а её использовать нельзя». Так что надо как можно скорее выяснить причину и решить её. Понятно. Похоже, Лейла поняла всё из её пламенной речи и кивнула. А ещё нам обещали довольно неплохую награду. Если сможем сделать источники пригодными, ещё и бонус сверху получим. Выяснение причины и её устранения меняли сложность задания. Чтобы подтвердить это, Лейла спросила, а Роран кивнул. Да, главная цель – выяснить причину. «Разбираться с этим нас не просят. Хотя сказали, чтобы по возможности всё же разобрались, и я буду стремиться к этому». Лойла видела разную заинтересованность в задании между Рораном и Лепис. Она думала, что это неизбежно, если одной нравится мыться в ванной, а другому нет. Но если спросить, на чьей стороне она, то, скорее всего, на стороне любителей источников. «Так, я поняла, что мы идём на юг. Но чем именно мы займёмся?» «Вода попадает в город по подземным туннелям». А Лепис стукнула по земле ногой. Надо было остановить то, что загрязняет воду под землей, но проблема в том, что исследовать это место непросто. Трудно узнать о том, что происходит под землей, так что мы идём к озеру с теплой водой, изучим его. Если там проблем нет, то она где-то по пути. Правительница попросила их подтвердить это, но тут Лейла хотела кое-что уточнить. «Озеро с теплой водой?» Она спросила, услышав нечто незнакомое, и Лепис объяснила. «Там есть место, где накапливается горячая вода. Хоть и говорится, что это горячий источник, но там может быть кипяток, потому подходить опасно». И «Идти до озера полдня на юг». Путь туда слегка пологий, и за разницы высоты вода направлялась оттуда в город. «Меня это заинтересовало, и правительница сказала, что вокруг озера лес». «И что тебя заинтересовало?» Лойла подумала, что лес вокруг озера – это дело вполне обычное. Однако Лепис покачала головой. Он вокруг озера с горячей водой. Условия неподходящие. Странно, что там обычные деревья. К тому же горячие источники появляются благодаря нагреванию подземных вод вблизи вулканов. Но там вулканов нет. К тому же поблизости должны быть гейзеры, и жить там довольно непросто. А вот и Олепису стало интересно, почему в таком месте вообще появилось озеро с теплой водой. И конечно же девушке было интересно понять, что там за исключение из правил. «Везде бывают исключения». Когда окажемся на месте, возможно, поймем, что там. Пока они не доберутся до места, ничего прояснить не смогут. Думавшая об этом Ляпис шла рядом с Рораном и Лейлой. И они сказали об этом тем, кто шёл позади, и ускорили шаг в направлении озера.